Билиал. В спокойствии сила. Свинцовая тьма была наполнена болью. Она толчками прокатывалась по моей оболочке, временно лишая меня способности связно мыслить. Даже в коротких передышках, которые мне выпадали, я не мог отгородиться от боли. Моя сущность слишком тесно переплелась с моим разбитым телом. Разделить их, безнадёжно без доступа к моей силе. Так что выхода нет. Однако боль это не самое плохое. Она была старой знакомой, с которой я умел обращаться. Нет, по-настоящему невыносимым оказалось чувство беспомощности. Независимо от того, когда и насколько сильный удар я получал за свою очень долгую жизнь, у меня всегда имелась возможность что-то против этого предпринять. А в этот раз нет. В этот раз я не мог сделать ничего, абсолютно ничего. Янус на пути к Ассии, а я не в силах его остановить, не в силах ее защитить, не в силах спасти. Мне вспомнились ее слова. «Ты понятия не имеешь, каково это, когда тебя вынуждают, каково быть беспомощным, находиться в чьей-то власти». Я правда не имел ни малейшего понятия. даже отдалённо. Но теперь понял, и мне стало жутко стыдно за то, что хотя бы раз заставил её испытать подобные чувства. Такая потеря контроля внушала мне невыразимый страх. Он давил сильнее, чем развалины дворца, которые раздробили моё тело. Что если уже слишком поздно? Что если Кассии уже нет в живых? Может, она тоже умирала прямо в этот момент? Может, звала меня и делала свой последний вздох, думая, что я не пришёл ей на помощь? Эта мысль сводила меня с ума, равно как и неведение, и слабость, и те проклятые печати. Моя сила находилась так близко и одновременно бесконечно далеко. А потом, когда от отчаяния я почти сдался, связывающие меня магические путы слегка дрогнули. Словно кто-то тронул струну лиры. Колебания нарастали, и вдруг что-то лопнуло. Я вновь ощутил свою силу. Пока совсем слабо, она по капле просачивалась в образовавшуюся щель, но мне было всё равно. Это означало, что связь печати нарушена. И это означало надежду. Well, Неуверенный голос тихо пронёсся среди моих мыслей и наполнил меня невероятным облегчением, радостью, счастьем. Кассиа, она жива. Бэл, ты в порядке? На этот раз она звучала более испуганной, усталой, сломленной. Как же мне хотелось ей ответить, но для этого мне ещё не хватало сил. Я я разбила тот камень, но не знаю, достаточно ли этого. бормотала она, как будто разговаривала сама с собой. Очевидно, она не поняла, что уже установила со мной ментальную связь. «Возможно, нужен какой-то ритуал или вроде того, или я сделала что-то неправильно. Я всего лишь человек. Наверное, нужна ведьма». Шепот ее сомнений и переживаний был настолько душераздирающим, что во мне все переворачивалось. «Моя милая, храбрая Кассия». Она нашла способ меня освободить. Хотя и угрозила такая опасность, она беспокоилась обо мне. Разорвалась ещё одна невидимая верёвка. Приложив максимум усилий, я собрал всю доступную силу в надежде, что мой ответ достигнет Касси. Ты всё сделала правильно. Я скоро буду рядом с тобой. Молчание. Она меня услышала. ломалась печать за печатью, как по цепной реакции. Ещё немного, и я лучше потопись, попросила Кассия. Страх в её голосе настораживал. Я взревела от отчаяния и дёрнула оставшиеся оковы. К этому моменту мне хватило сил немного приподнять обломки, ровно настолько, чтобы у тела было достаточно пространства, которое ему требовалось для исцеления. Раскололась ещё одна печать. Я начал сращивать органы, мышцы, сухожилия и ткани. Утомительная процедура. Обычно у меня уходило на это не больше пары мгновений. "Где ты?" спросил я. Голос у меня дрожал от напряжения. Мне надо чувствовать Кассию в своих мыслях, надо знать, всё ли с ней хорошо. "Пекарня? Какая пекарня? Наверное, с её любимыми булочками с изюмом." Она располагалась недалеко от портала, к которому Грим и Хиро должны были её отвезти. Она там спряталась и почему-то казалась такой слабой. Ты ранена? Эм, она замешкалась. Думаю, да. Я цепенел. Тяжело? Кася не реагировала. Тяжело? Настойчиво повторил я. У меня в голове раздался раздражённый стон, как будто я мешал ей уснуть. "Переживу", вяло проворчал она. "И этот подонок может сколько угодно так укоренино на меня пялиться". "Она не одна. Проклятье, что там стряслось?" "Какой подонок? Тигелин, мёртвый". Выргувшись, я установил вторую мысленную связь и прорычал: Грим, доложи обстановку. Ну наконец-то напустилась на меня колдунья. Где ты застрял? Обстановка паршивая. Мы, ох, теремо под мухами. Сейчас же тащи сюда свою задицу, только что объявился Янус. Вне себя от гнева и тревоги, я напряг свои свежезалеченные мускулы и упёрся в развалины. Безорезультатно. Держите его подальше от цирка. — приказал я Гримм, — мне тут нужно решить еще одну маленькую проблемку. Маленькую проблемку размером с целый дворцовый комплекс. Мое терпение подходило к концу. Да что уж там, его вообще больше не осталось. Если бы мог, я бы носился из стороны в сторону по своей тюрьме. Но даже этой возможности я лишен. «Белл?» От звука моего имени из уст касси буря у меня внутри слегка улеглась. Это ощущалось, как первые лучи солнца после долгой зимней ночи. «Да, — думаю, — запинаясь, начала она, — если бы Янус меня не проклял, я бы завещала тебе свою душу». Ее тихое признание потрясло основы всего моего существа. Я всегда предпочитал конкретные поступки в витиеватым речам и никогда бы не подумал, что такие простые слова будут значить для меня так много. Но с Кассией так и было. В то же время меня больно уколола её открытость. Она бы не произнесла ничего подобного, если бы не чувствовала, что должна сказать это прежде, чем а может ещё и не поздно, продолжала она. Янус говорил, что предпринял какие-то меры, чтобы защититься от проклятия. Не знаешь, что он сделал? Тогда ты мог бы сделать то же самое, а потом Я подарю тебе свою душу, и ты вернешь себе дом. Последний подарок. Как раз, когда я решил, что справился с бушующей внутри болью, она возвратилась с полной силой. Иначе, не физически. Предложение к Ассии раздирало меня на куски. Я бы никогда на него не согласился, даже будь это возможно. Но это не так. Именно сейчас лишать ее надежды было больно. И все же я не стану ей врать. Янус просто тебя обманул. От такого рода магии нет защиты. Она не делает исключений. Но для меня это абсолютно не важно. Я хочу, чтобы ты сохранила свою душу на очень долгую жизнь. И я отыщу способ разрушить проклятие, так что не смей сдаваться. «Ты что, опять диктуешь мне, что делать, а чего не делать?» вздохнула она безо всякого упрека. Несмотря на своё волнение, я не смог не улыбнуться. Да, именно это я и делаю. Я напыщенный, властный демон-собственник, которому непременно нужно вправить мозги, так что держись, я обещаю, что у тебя будет такая возможность. У меня в голове зазвучал слабый, хриплый смех. Ты испытываешь судьбу, дьявол. Я ухмыльнулся. «Мне прекрасно это известно, безымянная девушка». А затем в краткий миг надежды это произошло. Сломались последние печати, и я избавился от гнетущей беспомощности. Земля содрогнулась, воздух запылал, мои глаза наполнились чернотой. Я вновь обрел контроль над своей сущностью. Одна мимолетная мысль, и обломки взмыли вверх, подчиняясь моей силе. Мрамор, штукатурка, балки, целые этажи парили у меня над головой, словно весили не больше пёрышка. Меня затопило дико приятное ощущение собственного могущества. Вырвав кусок дерева из своего сердца, я исцелил и эту рану, после чего нашёл колдовский ларец и направился к выходу. У меня за спиной с оглушительным грохотом обратно падали обломки. Теперь нет смысла сдерживаться. Янус наверняка уже понял, что я снова стал прежним. Вот и хорошо. Нервозность заставляла его совершать ошибки, а я устал быть в шах позади него. Поэтому запланировал ещё одну промежуточную остановку, чтобы устроить ему маленький сюрприз. Промчавшись в последний раз по роскошному дому Януса, на прощание после себя я оставлял след из разрушений. Колонна за колонной, скульптура за скульптурой, Камень за камнем я уничтожал всё так же, как он сделал это в моих покоях. Расскажи мне что-нибудь о себе, попросил я Кассию. Она была слабым местом в моём плане. Ей необходимо оставаться в сознании, пока я не нашёл то, что искал. Что ты хочешь узнать? Отсутствие у неё протестов. Ещё один сигнал предупреждения. Надо поторопиться. Поделись со мной своим самым хорошим воспоминанием. Это даст ей сил продержаться ещё несколько мгновений. Снег, тут же откликнулась Касси. Совсем не то, чего я ожидал, но по её голосу мне было слышно, что она улыбнулась. Зимой, прежде чем моя мама умерла, шёл снег. Она развела небольшой костёр, а потом мы закутались в одеяло и смотрели на сверкающие снежинки. Это был первый раз, когда я её рассказ оборвался на середине предложения. Когда ты встревоженно переспросил я, ответа не последовало. Говори со мной. На этот раз послышался ответ. Одно единственное слово. Янус.